Глава 11. Последний относительно мирный 1940 год Ольга встретила в отдельном полку специальных средств воздушной разведки. Перед самым Новым годом ее вызвали в Москву, и артузов в торжественной обстановке под пластинку, исполняющую гимн Советского Союза, вручил ей ее Третий Орден Трудового Красного Знамени, уже второй такой в ее наградном листе. За заслуги в деле создания новых лекарственных препаратов и становления советской фармакологической индустрии. «Служу трудовому народу!» – звонко ответила Ольга на поздравительную речь и гордо выпятила свою грудь навстречу рукам комиссара госбезопасности первого ранга. Но он ограничился тем, что сунул ей коробочку с орденом руки и целомудренно поцеловал в щеку. После того, как они быстро выпили по рюмке коньяка – И за высокую награду, из за 60 товарища Сталина, за достижение внешней разведки в уходящем году, за еще один орден, врученный ее руководителю, Ольга заявила. «А у меня для вас тоже есть небольшой подарок. На орден не тянет, но в общую копилку пойдет». Как вы знаете, Гитлер маниакально боится англо-французского удара по Рурскому индустриальному региону, жизненно важному для германской экономики и расположенному в непосредственной близости от границ с Голландией и Бельгией. Поэтому сразу же после польского похода и заключения с нами соглашения о новых границах, начал требовать у своих военачальников немедленного превентивного удара по этим странам и Северной Франции. Собственно, поэтому я и рекомендовала затягивать переговоры о границах насколько можно. Но в немецком генштабе очень сильна оппозиция планам фюрера, которые откровенно саботируются, а сроки начала кампаний постоянно сдвигаются. Так вот, очередной срок назначен на середину января. Но буквально за несколько дней до начала операции план Гельб попадет в руки к бельгийцам, соответственно и к французам, и к англичанам. Это совершенно темная история, в которой будет участвовать самолет, сбившийся с пути, тупой штабной офицер, не сумевший в течение часа сжечь сверхсекретные документы и много других странностей. По суммарному идиотизму в разряд случайности не вписывается никак. Нам это выгодно, поскольку в очередной раз отложат операцию, поэтому детали сообщать нашим союзникам не стоит, Но намекнуть, что британская разведка разрабатывает операцию по похищению плана Гельб, стоит. Пусть боятся нашей осведомленности. Самая страшная угроза – та, которую ты не понимаешь. Когда же намекать, если ты дат не помнишь? Слишком опасно. Раньше скажешь – дров можно наломать. Позже – курам на смех. Чего ж так сразу не помнишь? А обидно, понимаешь? То ли 9 января, то ли 10 января. Если утром 10 января передать немцам инфу, британская разведка сегодня или завтра проведет операцию по похищению плана Гельб, то ничего не изменится, а наша осведомленность не только о плане Гельб, но и о том, когда его украдут, ни у кого не вызовет сомнения. Это уже выглядит как издевательство. Дураку понятно, что таких совпадений не бывает, и мы нарочно задержали информацию. А на этот случай есть одна идея. Выслушав очередную гениальную идею своей подопечной, Артузов скептически заметил. «Я, конечно, изложу твой план товарищу Сталину, но вряд ли. А информация о срывах сроков поставок заказанного оборудования достоверна? Или ты ее придумала?» «Я, Артур Христианович, все придумываю, но, как вы успели в этом убедиться, делаю это весьма достоверно. Поэтому ваш вопрос удивляет и обижает, а ответ на него вам дадут сами немцы». «Дайте запрос», а в зависимости от ответа на него можно будет принимать решение, как действовать дальше – промолчать или грубо намекнуть. Сразу после Нового года правительство Советского Союза уведомило немецкую сторону, что по имеющимся у него данным выполнение советских заказов идет со значительным отставанием от графика. Если ситуация коренным образом не изменится, это приведет к срыву графика поставок Германии заказанного советской стороной оборудования. Правительство Советского Союза просит правительство Германии принять незамедлительные меры и уведомить советскую сторону о предпринимаемых шагах, направленных на исправление сложившейся ситуации. Буквально через несколько дней последовал ответ, что поскольку Германия находится в состоянии войны с Францией и Англией, то форс-мажорные обстоятельства не исключены. Высший приоритет будут иметь заказы вермахта – О советской стороне в своих планах следует учесть это обстоятельство. Утром 10 января Артузов лично встретился с представителем Абвера, передал ему информацию о готовящемся похищении плана Гельб и попросил передать послу официальное обращение советского правительства. В нем выражалось беспокойство в связи с возможными задержками выполнения советских заказов и была высказана убедительная просьба германскому правительству еще раз рассмотреть поднятый вопрос и незамедлительно решить возникшую проблему. «Но это же явное нарушение протокола. Посол может не взять у меня этот документ?» «Мы же не формалисты. Уверен, когда он узнает, кто вам вручил это обращение. Никаких проблем не будет. А будут, пусть обратится в Наркомат иностранных дел. Ему все объяснят. Поторопитесь. Полученная нами информация очень срочная». Нам, к сожалению, не удалось узнать точной даты. Возможно, операция начнется уже сегодня, возможно, завтра, а может, уже началась. Не стоит тратить время на пустые формальности. До свидания. Эстапа среагировала мгновенно, взяв под контроль всех носителей секретной информации и напечатанные экземпляры плана. Но было уже поздно. Самолет со штабным офицером и полным комплектом документов плана Гельб на борту к тому времени уже совершил вынужденную посадку на бельгийской территории. Рейхканцлер Германии Адольф Гитлер пришел в ярость, когда ему сообщили о пропаже секретных документов, касающихся плана Гельб и всех обстоятельств произошедшего. «Мой фюрер, совершенно очевидно, что русские специально придержали эту информацию до того момента, чтобы мы уже ничего не могли сделать». «Причем здесь русский рейхсфюрер? Для чего мы создавали гестапо?» «Чтобы получать от русских информацию, которая должно обеспечивать ваше ведомство». «Вы можете объяснить, как может быть такое, что о наших секретных планах знают те, кому не лень?» «Нас предупреждают о том, что секретные планы будут украдены, а наша гестапо не только ничего не знает, но и не может вовремя воспользоваться полученной информацией. У вас под носом действуют английские агенты, а вы бездействуете». Даю вам три месяца, чтобы исправить положение. Если подобная ситуация повторится, никакие прежние заслуги не будут приниматься во внимание. Что касается русских, уведомьте посла, что дополнительное торговое соглашение разрывается нами в одностороннем порядке в связи с невыполнением их стороной взятых на себя обязательств. Вы что-то хотите сказать, адмирал? Мой фюрер, прошу вас отложить это решение на неделю». «Разрешите мне съездить в Москву и лично встретиться с господином Артузовым. Я подозреваю, что подтекст его действий выходит далеко за рамки беспокойства советской стороны о сроках выполнения заказов. Насколько я могу судить, он не тот человек, чтобы действовать столь прямолинейно. На это можно выяснить только в личном разговоре». «Какой еще подтекст, адмирал? Вы можете выражаться яснее?» Самый очевидный из них – это намек на то, что англичане и без этого имели достаточную информацию о наших планах. Но возможных других подтекстов очень много, мой фюрер. Для прояснения сложившейся ситуации и нужна личная встреча. Хорошо, отправляйтесь в Москву. А вы, Гиммлер, немедленно займитесь реорганизацией работы Гестапо. О результатах докладывайте мне еженедельно. Через несколько дней в одном из московских ресторанов Артузов встретился с адмиралом Канарисом по его просьбе. Начальник управления внешней разведки свободно владел немецким, и нужды в переводчике не было. «Вы, безусловно, правы, господин адмирал», — подозревая скрытый подтекст во всем произошедшем. И он достаточно очевиден. «Мы полагали, что исполнители, получившие от нас документы и информацию, доведут свои интерпретации этого подтекста к сведению руководства Рейха». Вы правы, господин Артузов, подтекст действительно очевиден, но, к сожалению, некоторые люди, занимающие весьма высокие позиции, не хотят замечать очевидного. «Именно поэтому в Москву приехал я, а не господин Мюллер. Я хочу услышать это из ваших уст и докладывать фюреру не как собственное предположение, а как официальный ответ на официальный запрос. Естественно, все это в кавычках, ибо такие термины неуместны в беседе, которую мы ведем». Я вас понял. Безусловно, причиной очевидной задержки, переданной нами информацией, не являются проблемы с выполнением заказов. Это беспокоит наше правительство, но поверьте, в нем работают достаточно разумные люди, чтобы понимать недопустимость столь грубого давления на партнера, с которым ты выстраиваешь долгосрочные отношения. На самом деле, это было сделано только потому, что у нас есть точные данные о том, что основные положения плана Гельб – уже известной британской разведке. Полученные документы лишь дополнят общую картину. С другой стороны, мы сомневались, что генштаб Вермахта серьезно обеспокоится, получив от нас информацию о том, что его планы известны противнику. С нашей точки зрения, ясность в этом вопросе была для Германии более ценной информацией, чем арест агентов нижнего звена и ложная уверенность в секретности разрабатываемых планов. На вашем месте я бы все-таки попытался убедить партнеров, что их планы стали известны врагу. По вполне очевидным причинам, суть плана Гельб нас не интересует, и рисковать своими агентами, добывая ненужную ни нам, ни вам информацию, я никогда бы не стал. Поэтому никаких доказательств и подробностей того, что известно британцам, мы бы сообщить не смогли. Предложенного вами варианта у нас не было. Мы бы никого не смогли убедить. А утверждать что-то голословно не в моих принципах. Могу вас заверить в одном, господин адмирал. Пока мы союзники, двойной игры с моей стороны не будет. Это все, что я могу вам пообещать. Но хотел бы, чтобы вы донесли до своего руководства простую истину. Информация – вещь очень дорогая. В данном случае Германия ее получает в качестве бонуса за исполнение заказов, оплаченных отдельно и твердой валютой. С нашей точки зрения, наименьшее, на что мы можем рассчитывать, так это на понимание нашими партнерами этого факта и своевременное выполнение ими наших заказов. Не хочу хвастаться, но наши возможности в Великобритании не сравнимы с вашими, адмирал. Те сведения, которые мы можем добыть сегодня, вы сможете получать лет через 10-15, если будете упорно работать и вкладывать деньги в агентурную сеть. Вам решать. Продолжать ли наше сотрудничество? Но мы хотим иметь четкий ответ и уверенность, что наши партнеры выполнят взятые на себя обязательства, а не будут ссылаться на форс-мажорные обстоятельства. Я передам моему руководству все, о чем мы говорили, и вы незамедлительно получите ответ. Не знаю, каким он будет, но со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы он был положительным. Еще один вопрос. Вы так сказали фразу «пока мы союзники», будто не верите, что это состояние продлится долго. У вас есть для этого какие-то основания? Ничего, кроме умозрительных рассуждений. Предваряя ваш вопрос, вынужден отказать. У нас есть весьма умная поговорка «Не буди лихо, пока тихо». Поэтому не буду портить нашу беседу рассуждениями, на которые найдутся сотни аргументов, их опровергающих. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным. «Рад был нашему знакомству, господин Артузов, и уверен, что ваши опасения беспочвены, хотя я вас понимаю. Это бич нашей профессии. Разведчик должен подозревать предателя даже в старом и проверенном друге, не говоря уже о новом союзнике. Давайте выпьем, господин адмирал, за то, чтобы факты всегда опровергали такие подозрения». Через неделю советский посол в Германии получил официальный ответ, в котором говорилось, что предприятие, выбившиеся из графика и создававшие узкие места в выполнении советских заказов, перешли на трехсменную работу и никаких задержек в сроках выполнения не ожидается. Свежий воздух, утренняя зарядка, регулярное питание и отсутствие задач, требующих чрезмерного напряжения ума, быстро вылечили расшатанную нервную систему. И Ольгина деятельная натура, вышедшая из внутреннего наркоза, начала осознавать окружающую действительность. Первое, на что она с удивлением обратила внимание, что вот уже две недели они с Галкой выбегали утром на пробежку, либо в гордом одиночестве, либо в компании с редкими энтузиастами, поднимающими свое тело на подвиг 3-4 раза в неделю. Все остальные военнослужащие и прикомандированные лица сонными выползали на спортплощадку, 10 минут махали руками, в лучшем случае, и, умывшись, с веселой песней отправлялись в столовую такое состояние дел было для Ольги совершенно неприемлемым. И здесь физическая подготовка бойцов и командиров играла не самую главную роль. Чтобы сдать требуемые нормативы по различным показателям физического состояния своего организма, человек со средними данными должен был вести здоровый образ жизни и регулярно, желательно ежедневно, тренировать свое тело. А это в первую очередь вырабатывало характер, тренировало умение совершить волевое усилие заставить себя делать не то, что хочется, а то, что нужно. Это был своего рода общий тест на профпригодность. Сумеешь заставить себя преодолеть собственную лень и слабости, значит, есть обоснованная надежда, что и других заставишь выполнять отданные тобой приказы. Идеальных решений не бывает, Ольга это прекрасно понимала. Но это было правильное решение, польза от которого было несравнимо больше чем эфемерных потерь худосочных гениев стратегии и тактики. В народном хозяйстве чувствуется острая нехватка людей с мозгами. И если с армии вместе с потоком пьяниц, разгильдяев и тунеядцев вынесет пару-тройку слабосильных умников, достойное место в жизни им всегда найдется. Принимать очередную зимнюю сдачу нормативов по физподготовке в отдельный полк радиоразведки неожиданно приехала уполномоченная комиссия, и обычная шара не прошла когда, пользуясь секретностью своей части, командир полка назначил проверяющих из числа командиров, служащих под его руководством. Две трети личного состава во главе с комполка не вложились в нормативы. Стараясь не светиться, Ольге все удалось продавить немедленные оргвыводы. Комполка понизили в должности до комбата, а единственного из комбатов, уложившегося в нормативы, поставили на его место. На общем собрании командного состава После того, как новый комполка выступил с программной речью, несколько слов сказала и революция Ивановна. «Товарищи командиры, все вы тут люди умные. Многих из вас призвали на командирские курсы прямо с институтов и университетов, где вы изучали радиофизику. Я читаю на лицах многих из вас недоумение, раздражение и обиду на тупых солдафонов, требующих от вас сдачу каких-то дурацких нормативов по физподготовке» солдафонов, не понимающих, что ум, интеллект – вот главная сила в современной войне. Я не буду говорить вам, что бороться с РЛС противник будет, используя все возможности – бомбовыми ударами, засылкой диверсантов, парашютным десантом. И не исключено, что вам, таким умным и знающим радиофизику, придется взять в руки автомат. Придется стрелять, бежать, чтобы защитить свою жизнь, чтобы не попасть в руки к врагу. «Считайте, что я вам этого не говорила. Вы умные, все это сами знаете. Чего вы не знаете и, скорее всего, не догадываетесь, так это того, что живыми попасть в руки врага вы не имеете права. Секретов много знаете. В случае войны перед отправкой на фронт вам об этом сообщат и бумагу вы соответствующую подпишете. А это значит, что если вы не сможете бежать в силу вашего большого ума и слабого здоровья, то вам придется застрелиться. Если вы это сделать не сможете, застрелить вас придется вашим товарищам. Но поверьте, это не самое страшное. Представьте, что вы тащите своего раненого друга. В силу собственного слабосилия вы вынуждены его бросить, чтобы не попасть в плен вдвоем. Но оставить его живого вы не имеете права, а самостоятельно застрелиться, и хоть немного облегчить вашу участь он не может. Вы умные ребята». Надеюсь, вам не составит труда представить себя с пистолетом в руке и раненого друга возле ваших ног. Посмотрите ему в глаза и попробуйте нажать на курок. На его это будет намного страшнее и тяжелее. И последняя иллюзия, которую я обязан развеять. Мол, и без армии прекрасно проживу. В силу вышеназванных причин, вылетев из армии, вы окажетесь в спецпоселении где-то за Уралом. Там вы проведете от трех до пяти лет без права переписки, пока ваши знания не устареют и не перестанут составлять государственную тайну. Не знаю, чем вы там будете заниматься. Лес валить, землю пахать, но физическую форму вам там подтянут. Так вот, ирония судьбы, очень удачно описываемая народной мудростью, за что боролись, на то и напоролись. Касательно хорошего, могу сказать только одно. Я, как товарищ комполка, приложу все силы использую все полномочия, предоставленные мне партией и правительством, чтобы в течение ближайших месяцев сделать из вас настоящих командиров Красной Армии. Действовала Ольга проверенным методом кнута и пряника. Отличившихся награждала, подходила в столовой, чтоб все видели, и торжественно награждала. Товарищ, лейтенант, старший лейтенант капитан, майор, за проявленные успехи в физической подготовке, стрельбе, «Разрешите вручить вам этот подарок. От меня лично». Дарила всем отличившимся нож разведчика с именным разрешением. Холодное оружие. Без разрешения иметь не положено. И целовала в щечку. Сачкова разглядя его отлавливала в укромных местах и била. Без следов, но очень больно и обидно. В качестве бесплатной добавки к дисциплинарным наказаниям, предусмотренным уставом. Эти незамысловатые методы оказались очень действенными – Хотя многие ее тайне ненавидели, но сказать об этом вслух боялись, ибо большая часть командиров была готова ее буквально носить на руках. Особенно после того, как побывали вместе с ней в госпиталях, развернутых вдоль советско-финской границы. Ольга просилась на фронт хоть на недельку, но начальство сказало ясно и определенно. Тот, кто дает советы высшему руководству страны и армии, должен понимать и принимать неизбежные последствия, которые привносят этот факт в его работу и личную жизнь. Крыть было нечем, но изредка посещать госпитали и общаться с ранеными, этого ей запретить не мог никто. Начальство кривилось, но разрешило в составе делегации, так сказать, будем прятать лист в лесу. С делегацией дело долго не стало. Возглавил ее полка, только потому что об этом просила Галка, уже успевшая положить на него глаз. А кроме светловой и Калятка в состав вошли еще четыре молодых командира, принимавших участие в самодеятельности и любящих это дело. Один из них, молодой лейтенант по Капсомольской путевке, пришедший в армию из Института радиофизики, смотрел на Ольгу такими восторженными, детскими, влюбленными глазами, что она просто не могла не обратить на него внимания. Владислав вырос в семье учителей, преподававших в гимназии еще до революции. После Гражданской войны мать устроилась работать в школе, а отец преподавал курс общей физики в университете. В голове Владислава картина мира соткалась из причудливой смеси русской классической литературы, сонетов Шекспира, комсомольских лозунгов и музыки-скрипки. Оба его родителя обожали скрипку, не умели на ней играть, остро чувствовали свою неполноценность и приложили все силы, чтобы оградить свои чадо от подобной участи. То что вместе с ним семь кругов ада обучения игры на этом непростом инструменте проходил его старший брат и младшая сестра Мирила Владика с окружающей действительностью. Психологи давно заметили, чувство удовлетворения от своей жизни практически не зависит от абсолютной величины благосостояния человека и испытываемой им нагрузки. Ему достаточно видеть, что он живет так же, как и большинство окружающих. Значительные отклонения от середины, как в одну, так и в другую сторону, вызывают значительный психологический дискомфорт, уродуя личность, лишая ее того неуловимого состояния, которое мы называем счастьем. Но то, что богатые не просто плачут, а делают это значительно чаще обычных людей, тема закрытая, ибо способна поколебать устои современной цивилизации, безуспешно пытающейся провести знак равенства между счастьем и безграничной алчностью. В школе его в комсомол не приняли. Происхождение у него было непролетарское, а в общественной жизни он инициативой не блистал, пламенных речей не произносил. Перед выпускными экзаменами его вызвали в школьный комитет комсомола. Комсорг был немногословен. «Комсомольцем стать хочешь?» «Конечно. После школы подавай документы в институт радиофизики. Завода «Радиолампа» во Фрязино специалистов не хватает. Специальный институт открыли». «Объявлен комсомольский набор в новый институт. Мы тебе путевку дадим. Поступишь, примут в комсомол. Понял?» «Понял. Тогда держи путевку. В ней все написано. Адрес, какие документы с собой иметь». Так попал Владислав на радиофизику. В институте пообещали, что в комсомол примут после двух сессий с данных на «отлично». Оценка «хорошо», По-любому из предметов была достаточным поводом, чтобы отложить прием в комсомол до выполнения очередного комсомольского задания, на которое комсорг не скупился. Дескать, хочешь в ряды коммунистической молодежи, докажи делом, что достоин. Так продолжалось до третьего курса, когда его на очередном собрании таки приняли в ряды в ЛКСМ без предупреждения. Не успел он получить билет, как ему выписали комсомольскую путевку на командирские курсы. «Комсомолец должен жертвовать личным ради общественного», — сказал на прощании комсорг его курса. Вскоре молодой лейтенант оказался за колючей проволокой в списках командного состава отдельного полка специальных средств воздушной разведки. Любовь ударила Владислава, как бьет разбойник в темном переулке. Внезапно и насмерть. Если бы у него была практика общения с девушками, Может быть, это не было бы так оглушающе, и у него были бы шансы сохранить остатки здравого рассудка. Но до института все свободное время занимала скрипка, а в институте больше 80% однокурсников – пацаны, да и учеба требовала полной самоотдачи. Впервые Владислав увидел ее возле столовой. В тот день он с самого утра уехал на станцию встречать пополнение, прибывающее пригородным поездом. Из части на станцию готовили еще одну машину. А это зачем? — Приезжают к нам проверяющие из внешней разведки, велено на станции встретить. такие пополнения бы забрали. Чего две машины гонять? — но ты даешь. Проверяющих с пополнением в одну машину. — Самому не смешно? После того, как он привез и разместил вновь прибывших бойцов и командиров, они дружно двинулись в столовую, наверстать, так сказать, упущенное. Перед входом стояли две девушки в военной форме и с иронией наблюдали за их организованным шествием. А «Работа — непочатый край», — не заботясь, что будет услышано, констатировала симпатичная светловолосая девушка со шпалами старшего лейтенанта НКВД. Ее большие синие глаза причудливо рассматривали каждого. «Ничего, революция Ивановна, справимся. Глаза боятся, а руки делают». Ее напарница в чине сержанта НКВД оценивала увиденное не так строго. И в ее черных глазах, перебегавших с одного объекта на другой, иногда мелькал легкий интерес к увиденному. Почему наш взгляд спокойно, с большим или меньшим интересом, скользит по тысячам, сотням тысяч лиц, а на сто тысяч первом замирает, рождая в душе ураган новых, доселе неведомых чувств? Этого не знает никто, и, видимо, навсегда останется одной из тайн, на которой так богата наша жизнь. Яркое зимнее солнце пламенело в ее светлых волосах, и Владислав не мог оторвать глаз от холодной голубизны ее очей. Все уже зашли... А он стоял и смотрел, не в силах совладать, с нахлынувшим потоком, накрывшим его с головой. — Вы хотели мне что-то сказать, товарищ лейтенант? — Так точно. — Хотел. — Сказать хотел, но не сумел. — Говорите, я вас слушаю. — Вы надолго к нам, товарищ старший лейтенант НКВД? — Надолго. Еще есть успею. — Никогда. Льдинки ее глаз оттаяли. Их заполнила легкая грусть. Она вдруг подошла совсем близко и тихо сказала, схватив его за пуговицу шинели. «Не смотри на меня так, красивый мальчик. Не лети на огонь. Сгоришь». «Поздно. Уже горю». «Беда. Не на то ты посмотрел, глупый красавчик. Теперь терпи. Шагом марш в столовую, лейтенант. Есть». Если бы у него было время, он бы смотрел на нее часами, как смотрит на огонь. Если бы он знал индийскую мифологию, он сравнил бы ее с богиней Агни, обжигающей своей лаской и сжигающей своим гневом. Каждую свободную минуту он старался быть рядом, даже если они были заняты. Ему повезло. Его избранница была очень чуткой и бережной. Несмотря на то, что испытывала она к нему скорее дружеские чувства, как к младшему брату, Ольга терпеливо сносила все его ухаживания и оказываемые знаки внимания. Но порой ее мысли куда-то улетали, и она начинала пропускать мимо ушей то, что он ей взволнованно вещал. Когда он, заметив это, обиженно замолкал, Ольга его своеобразно утешала. «Ты не молчи, говори. Когда ты мне что-то рассказываешь, вокруг создается положительный эмоциональный фон, и мне в голову разные идеи приходят, имеющие большое значение для всего народного хозяйства. Так что ты не сачкуй, удерживай фон, а то он начинает рассеиваться». Если это не помогало, заходила с другой стороны. «Ничего, Владик, терпи. Все пройдет. Пройдет и это. Я тебе сразу говорила, посмотри внимательно. Лучшее средство от любви с первого взгляда – это внимательно посмотреть второй раз. Так что смотри в оба, комсомолец. Вместо того, чтобы уделять столько времени, не заслуживающей того девушке, удели его военной и профессиональной подготовке, а сейчас проведем тренировочный поединок». Пользуясь тем, что Владислав напросился к ней ученики – Ольга переводила его негативные эмоции в конструктивное русло, давая им самый естественный выход в виде мордобоя. Тем более, что в связи с невысоким уровнем подготовки ученика это ей ничем не угрожало. А ученик, уже после нескольких минут, забыв все прежние обиды, ждал окончания очередной экзекуции. Многие наблюдали... Как каждое утро разведчицы после пробежки и разминки одевали на руки что-то напоминающее маленькие боксерские рукавицы, но с обрезанными пальцами, позволяющие выполнять захваты и броски. После этого начинали молотить друг друга руками и ногами, а при случае и валять по снегу. Один из командиров, увлекающийся самбо, сразу же захотел поучаствовать в увиденном. «Девушки, а можно и мне с вами побороться?» Игриво предложил он, демонстрируя свои широкие плечи и руки, схожие с малой саперной лопаткой. Поскольку на спортплощадке все были в тренировочных костюмах, без знаков различия, Ольга решила не заострять внимание на неуставной форме обращения к старшей позванию. «А мы не боремся, юноша. Это бой без правил». «Без правил? Мы тоже могем». «Если ты такой смелый, выходи тогда, красный молодец, на нечестный бой. Только не говори потом, что тебя не предупреждали». «Только не надо пугать, разведка! Мы тоже не пальцем деланные!» Бой продлился недолго. Как только противник вышел в круг, предусмотрительно опустив вниз левую руку, прикрывая самое дорогое, так сразу же получил болезненный удар по мышцам бедра, выставленный вперед правой ноги. Британские империалисты называют этот удар «лоу-кик», что в переводе означает «низкий удар ногой». Мгновенно сократив дистанцию, она влепила ему удар ногой в ухо, пошатнувший противника. Его заметно повело в сторону, а глаза затуманились. Понимая, что надо сокращать дистанцию и проводить захват, он с вытянутыми руками резко рванулся вперед. Девушка ушла в сторону, одновременно нанося ему удар левой ногой в печень. Острая боль скрутила парня. А разведчица продолжила свои пояснения. По аналогии с предыдущим, мой второй удар называется «Хай-кик». Думаю, все догадались, что это значит «высокий удар ногой». а «Завершили мы наш поединок мидл-киком» переводить не буду. Надо сказать, что такая молниеносная расправа с явным лидером мало чему научила остальных. И Ольге и Галине еще долго пришлось доказывать противникам эмансипации, что грубая физическая сила всегда проигрывает, ибо ее легко использовать и обернуть против нападающего. Многие просились к ним ученики, научила Ольга только Владислава. Всем остальным она со вздохом объяснила, что занимается только с одним учеником. А почему именно с ним? Так это потому, что ученик должен полностью доверять учителю, и только у Владислава она видит нужную степень доверия. Впрочем, она никому не запрещает наблюдать за их тренировками и, разбившись на пары, повторять все упражнения. Естественно, Владислав записался и в самодеятельность, смущенно признавшись, что умеет играть на скрипке. Кроме этого, у него оказался не сильный, но чистый и приятный слуху баритон. Ольга тут же заставила его разучить песню, которую она услышала в испанском госпитале и самостоятельно перевела на русский. Сначала шел проигрыш основной темы на скрипке, затем он начинал петь, а Ольга подыгрывала ему на гитаре. «Снятся мне перелетные птицы, и луна над моим изголовьем манит светом меня из постели, и бинты, проржавевшие кровью, превращаются в алые перья». А дружок, непомянутый лихом, деликатный, как есть городской он, потянулся к звезде своей тихо, сестричку не побеспокоив. И от этой великой утраты я подумал слабеющим мозгом, видно, в чем-то мы все виноваты, слишком рано летим к своим звездам. В небесах отыскал и свою я, но кровать сжал покрепче руками. До свидания, те, кто воюет, и прощайте, все те, кто не с нами. Вдвоем с Галкой они исполняли более жизнерадостную песню «Мальчишки-мальчишки», которую Ольга случайно услышала в поезде и запомнила. После маленького концерта они долго разговаривали с ранеными, расспрашивали о боевых действиях на границе. Настрой всех был единодушный, мол, панькаемся долго мы с финнами. Надо ударить всей мощью Красной Армии и прихлопнуть их, как тараканов, а то сволочи прячутся больно хорошо и стреляют метко. Ольга не сомневалась, что похожие мысли бродят в головах высоких военачальников, а значит, будут добиваться, чтобы им разрешили рубануться всего размаху. Единственная надежда, что Сталин отнесется серьезно к угрозе торгового эмбарго с Америкой и отложит полномасштабное вторжение до момента, когда поставки с Америки будут замещены аналогичными поставками из Германии и Японии. А это за день не делается. Не меньше пяти 6 месяцев нужно, чтобы подготовиться. Вечером они с Владиславом гуляли, разговаривали и целовались. Все поползновения Ольги, сделать их отношения более тесными и перевести их в теплое закрытое помещение с удобной мебелью, натыкались на непреклонную стойкость молодого комсомольца, твердо заявившего, что все остальное только после свадьбы. Но Ольга не оставляла попыток расшатать моральный устой молодого строителя коммунизма и лишить его невинности значительно раньше. «А ты знаешь, «Все уверены и меня убеждают, что ты дочь товарища Сталина. Внебрачная». но ну, ни хрена себе, Владик. Ты смотри, не ляпни эту дурь кому-нибудь другому. А то даже я тебе не помогу. Загремишь под фанфары и будешь долго лес валить, пока не поумнеешь. Я им говорил, что это не может быть. Они говорят, что ты сама можешь этого не знать. А теперь послушай меня внимательно. Я тебе расскажу, как разведчики добывают секретные сведения». Есть объект, обладающий нужной информацией. Как правило, это мужчина возрастом до 55. Меня внедряют в окружение объекта. Это может быть домашняя прислуга, продавщица в магазине, где объект регулярно бывает, либо что-то еще. Главное условие – попасться объекту на глаза. Дальше я, не вызывая подозрений, должна объект соблазнить. Причем не просто соблазнить, а заставить его потерять голову. Совсем. Только не делай такую рожу, мол, со мной это никогда бы не прошло. Проходит почти со всеми. Как писал поэт, но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Ты даже не подозреваешь, Владик, насколько Пушкин хорошо разбирался в людях. Если объект на женщин не реагирует, значит он педераст, явный или скрытый. Тогда ним занимаются советские разведчики – Такая вот проза нашей профессии, романтики там нет ни грамма. А дальше ты собираешь компромат. Лучше всего, если объект, придя к тебе на очередное свидание, прихватит с работы секретные материалы, а ты их скопируешь. Но если он педант, все равно, рано или поздно он о чем-то проболтается, что может послужить основой для шантажа и последующей вербовки. Вербовка – это кульминация всего спектакля. К ней готовится очень обстоятельно. Несколько раз мы с вербовщиком обсуждаем нюансы психологии объекта. Его сильные и слабые стороны. Разрабатываем приблизительный сценарий, пытаясь предугадать реакцию объекта. И в один прекрасный день объект, придя ко мне, встречает моего дядю, неожиданно зашедшего в гости. Дядя рассказывает ему, как все плохо. Я плачу, заламываю руки, кричу «Курт, прости! Я не виновата! Меня заставили! У них мой ребенок! Я люблю тебя!» «Сделай, что он просит, и мы будем свободны!» И разное другое. Пока Курт не согласится и не подпишет бумагу. чтобы все было достаточно убедительно, Владик, я действительно должна верить в то, что говорю. Люди очень чувствительны к фальше. Знаешь, что остается на душе после удачной вербовки? Пустыня. Выжженная пустыня, засыпанная пеплом. А теперь подумай и скажи, ты ведь умный парень. Мог бы товарищ Сталин... Обречь свою, пусть незаконнорожденную дочь, на такую судьбу. Но это только один из аргументов. Если подумаешь, найдешь еще десяток. Почему внешняя разведка и дочь Сталина вещи несовместны?» Он долго молчал, а затем спросил. «Ты после нас снова поедешь на вербовку?» «Будем считать, что ты меня ни о чем не спрашивал», — жестко ответила она, а ее взгляд заледенел. «Холодно. Пора, баньки. Стой, не уходи». «Прости меня. Забудь. Считай, что не было последнего вопроса». «Слово не воробей, Владик. Но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад». Она рассмеялась и прильнула к его губам. «Целуй меня так нежно. Целуй меня так сладко. Целуй, чтобы сердцу стало жарко. Целуй, моя ты радость, чтоб сердцу стало легче. Целуй меня, мой комсомолец, крепче». В марта она напросилась на прием к начальству, чтобы поделиться информацией, которая ей вспомнилась. «Проходи, Оля, присаживайся. Давненько ты к нам не заходила. Хорошо выглядишь. Похудела, румяная, кровь с молоком». «Артур Христианович, я вас не узнаю. Столько комплиментов. Я за четыре года от вас столько не слышала». Вспомнила некоторые детали, касающиеся скорого нападения Германии на Данию и Норвегию. «Излагай, это очень кстати». Давненько мы наших друзей не навещали. Как вы знаете, в начале весны Германия вторгнется в Данию и Норвегию. Чисел я не помню, но точно знаю, что возле Нарвика будет крутиться британская эскадра, и в тот же день, ночью, вернее, на рассвете следующего дня, в 5.00 по берлинскому времени, пять или шесть британских эсминцев атакуют немецкие корабли прямо в порту, потопят и повредят большинство из них. «Пять или шесть». «Время хоть точно, помнишь?» «Точно, не точно. Раньше пяти не нападут. Там рассвет в начале апреля в полшестого. Вы им информацию ночью выдайте, чтобы времени много не оставалось. Не могли мы это заранее знать». Часы, тикающие на стене, начали отсчет секунды минут нового дня. 10 апреля 1940 года. Вчера информационное агентство Британии и весь день сообщали о вероломном нападении Германии на Данию и Норвегию. Было уже за полночь, когда двух работников посольства Германии в СССР подняли с постели поздние звонки. Один из них был представителем Абвера, а второй – представителем ведомства Шелленберга. Им позвонили сотрудники внешней разведки СССР, которые поддерживали с ними рабочие контакты в рамках обмена информацией оба услышали одинаковое сообщение. «Очень срочно. Встречаемся через 15 минут у посольства». Когда работники посольства сели в подъехавшие машины, каждый из них услышал одну и ту же фразу. «Извините, но срочно нужно одно немецкое лекарство. Прочитайте название». В тусклом свете карманного фонарика с трудом можно было разобрать следующий текст. «10 апреля в 5.00 по берлинскому времени» шесть британских эсминцев предпримут атаку немецких кораблей, находящихся в порту Нарвик. Командир госбезопасности первого ранга Артузов строго требовал у своих подчиненных полной идентичности передаваемых сообщений как по форме, так и по содержанию. То, что информация передавалась сразу двум конкурирующим секретным службам Германии, не только не скрывалось, но и ненавязчиво афишировалось чтобы даже мысль манипулировать полученной информацией не приходила в голову исполнителям и их руководству. Запомнили название? Запомнил. Поспешите. Остается мало времени, чтобы помочь больному. До свидания. До свидания. Машина уехала, а через полчаса из посольства были переданы в Берлин две шифрованные телефонограммы.